Сплоченной группой они вырвались из толпы. Убер нес на плече лом, профессор и Сашик лопаты. Макс в белом халате воспитателя шел во главе. Лицо надменное и деловое, прямо директор кладбища. Аккуратный респиратор довершал картину. Так что никто из охранников не заподозрил в них беглецов. Они прошли мимо служебной платформы, мимо пандуса. У дальнего конца платформы на путях стояла дрезина мортусов. На прицепе лежали два упакованных в брезент тела. Макс прикинул. Нормально, влезем, еще место останется. А вот и сменные плащи могильщиков. Отлично. Уберфюрер кивком показал. Смотри, глаза его горели. — Да, — сказал Макс, — самое время побыть мертвым. А то убивали меня, убивали... «Кажется», — сказал Убер, — «мы думаем об одном и том же». Макс кивнул. «Если взять дрезину мортусов...» «О бабах», — закончил скинхед, почесал лоб. «В последнее время я в основном о них и думаю. Ну что, берем аппарат?» Мортусы, могильщики метро, обитали на двух станциях. Бухарестской и Международной, в самом низу фиолетовой ветки. Только у Мортусов был доступ на все обитаемые станции, за исключением станции Империи Веган. «Быстрее!» — сказал Макс. Они с Убером надели Сашику и профессору противогазы, завернули эту парочку в брезент, положили рядом с настоящими трупами. Теперь одеться самим. Макс застегнул плащ, повернул голову. И тут увидел. «Убер!» — сказал Макс негромко. «Да не волнуйся, сейчас поедем!» — Скинхет натягивал плащ. «Блин, что ж вы все такие невысокие! Убер!» Скинхэт резко обернулся, улыбка замерла на губах. Молчание. Перед беглецами стояли мортусы. Лица их, наполовину закрытые респираторами, казались невозмутимыми. «Опа!» — сказал Убер. В растерянности почесал затылок. «Как-то неловко вышло. Мужики, без обид. Такое дело!» Мортус сделал шаг вперед. Макс мысленно выругался. В руке у могильщика блеснул пистолет. Старый потертый Макаров. Второй Мортус откинул полуплаща и поднял к плечу укороченный калаш. «Руки!» – велел Мортус с пистолетом. Макс поморщился. Ситуация стала, хм, сложной. Нападение на могильщиков, черт, на цивилизованных станциях за такое казнят без разговоров. И труп должен висеть в туннеле, пока не сгниет. Только тогда его снимут и отдадут мортусам для погребения. Никогда не видел вас, парни, с оружием. Убер преобразился, будто стволы в руках могильщиков снимали всякий налет неловкости. «Что, мужики, мертвецы нынче пошли шустрые?» «Понимаю, понимаю. Ночь живых мертвецов или куда в деревне без нагана?» «Да, кстати, будете у себя в деревне, передавайте привет барахольщику». Муртусы переглянулись. «Какой еще барахольщик?» – читалось в их глазах. «Вот и все», – подумал Макс, – «приехали». Он крепче сжал обрезиненный металлический корпус. «Фонарь длинный и тяжелый, и можно действовать как дубинкой. Раз уже ничего не остается, надо рискнуть». Ладонь взмокла. «Это вы подожгли?» – спросил Убер. Макс не понял, что тот имеет в виду. «Подожгли?» «Зачем?» Мортусы переглянулись. «Ага», – сказал тот, что с калашом. «Откуда знаешь?» Тот из Мортусов, что повыше ростом, поднял Макаров стволом в потолок. Стянул респиратор с лица. «Мать моя женщина!» — подумал Макс. «Это же...» «Привет, босс!» — сказал Мортус. У него оказалась гнусная физиономия с кривым носом и бородавками на щеке. И мерзкая совершенно улыбка. «Не узнал, что ли?» Долгое мгновение... Макс выругался от облегчения. «Хаммер!» «Вот ты сволочь, а?» «Ну вы меня купили, ребята!» Убер хмыкнул. Макс ткнул рукой в фальшивых мортусов, затем в скинхеда. «Убер, это свои!» «Свои это убер!» Скинхед запрокинул голову и расхохотался. Дым стелился под потолком, заворачивался синеватыми клубами. Дрезина монотонно стучала, видимость упала. Пожар был в соседнем туннеле, но и здесь дыма хватало. В горле начало першить. «Маски», — напомнил Убер, — «они должны быть в ящике под сиденьем. Живее, пацаны, ну же!» К счастью, у «Мортусов», кроме респираторов, оказались и изолирующие противогазы. Едва беглецы успели их надеть, как дрезина въехала в особенно густой дым. «Не видно ни черта!» «Хаммер» сидел на рычагах управления – Второй Мортус, его звали Костей, молчаливый коренастый парень возился с мотором. Убер насвистывал. В общем, отличная компания могильщиков. Макс повертел в руках фонарь с кобли, передвинул рычажок на включение. Щелк. Световой луч в дыму выглядел толстым, будто подземный червь. И живым. Макс про огромного червя только слышал, но говорят, их в метро уже много. «Хороший фонарь, босс!» оценил Хаммер. «Да? Откуда вы взяли дрезину?» полюбопытствовал Убер. Хаммер неопределенно пожал плечами. Костян усмехнулся, но ничего не сказал. «Ясно». Макс даже не стал уточнять. Дрезина доехала до двухсотой отметки. Здесь горел фонарь, с толстых проводов свисали заросли темно-коричневой травы. Макс подумал, что поостерегся бы к ней прикасаться. Здесь дыма уже не было, противогазы можно было снять. Миновали блокпост. Охранник при виде дрезины приподнялся со стула и лениво помахал рукой. Зачем-то улыбнулся. Лицо его напоминало лицо того типа, что толкнул Макса утром. Черт. Макс почувствовал знакомый зуд. В груди болела, словно внутри стальная пружина. И вот ее сжимало, сжимало все это время, пока он был на звездной. И теперь надо вовремя отпустить эту пружину, пока его Макса не порвало нафиг. Макс приложил ладонь к груди и ощутил холод металла. Зуд стал сильнее. Надо было взять у Хаммера оружие, подумал Макс. Вскинуть пистолет и разрядить его прямо в эту улыбающуюся рожу. Два патрона. Вполне хватит, чтобы почувствовать себя лучше. Чтобы пустота внутри стала не такой пустой. «Брат», — негромко позвал Убер. «Да-да». Макс спохватился и помахал охраннику рукой. «Все в порядке, мол». Охранник с некоторым сомнением посмотрел на него. Потом еще постоял, глядя на резину, кивнул и повернулся спиной. Дрезина въехала в неосвещенный туннель. Макс помедлил. «Не делай этого», — сказал себе. Но в следующее мгновение уже спрыгнул. Земля ударилась в пятки, шорох камней. Он с трудом удержал равновесие, выпрямился. Время, время. Быстрым шагом пошел к блокпосту. «Босс, ты чего?» — запоздало спросил Хаммер. Макс не обернулся, продолжая шагать. Охранников было двое. Один, которого Макс до этого не видел, читал старый журнал с порнографией. При звуке шагов охранник поднял голову. Макс сделал шаг и ударил его фонариком снизу вверх, в челюсть. Бум! Охранник рухнул вместе со стулом назад. Журнал упал ему на лицо. Макс увидел на обложке девушку с огромной грудью. Второй охранник повернулся на звук. Глаза его расширились. «Я тебе не кто-то, понял, урод?» — сказал Макс. Охранник побледнел, отшатнулся, рука потянулась к кобуре. «Медленно! Слишком медленно! Разве можно быть таким рохлей?» Макс ударил на отмаш, хруст. «Брызги крови! охранника развернуло!» Макс перехватил фонарь двумя руками, словно топор, и обрушил его на затылок противника. «На!» Тот повалился медленно, точно во сне. Макс наклонился над телом. Охранник еще дышал. «Вот урод!» Макс замахнулся, ударил. Еще. И еще раз. Брызги. «Хватит!» Макса дернули за плечо. Он повернул голову, собираясь разбить башку следующему придурку. «Что за торопыга снова?» Запястье Макса перехватили. Он взревел от ярости, вскочил на ноги. Перед ним был Убер. Долгое мгновение они смотрели друг на друга. «Пошли!» – сказал Скинхед негромко. «Нет времени!» Макс оглянулся. охранник лежал в луже крови и стонал теперь он ничем не напоминал утреннего обидчика надо уходить повторил убер макс молча посмотрел на него а потом перевел взгляд на свою руку с фонариком. С длинного черного корпуса капала кровь. Стекло разбито, лампочка моргает. Макс разжал пальцы, фонарь упал на землю, закачался. Свет его, неровный, подрагивающий, упирался в черную брючину охранника. В качающемся свете было видно, как из-под тела вытекает темная жидкость. Они с Убером добежали до дрезины, запрыгнули. «Наконец-то!» Хаммер рванул рычаг. Под нарастающий вой двигателя и виск металла дрезина помчалась прочь от звездной. Взлетели и рассыпались синие искры. Макс моргнул. Отцветы искр все так же мелькали, куда бы он ни посмотрел. Макс закрыл глаза. Пальцы дрожали. Отпечатки искр мелькали даже с закрытыми веками. «Дальше безбожники могут бродить», — зачем-то пояснил Хаммер. «Знаю», — сказал Макс. «Еще бы не знать. Банда грабителей и работорговцев, что называет себя безбожниками. Вот причина, почему он оказался на Звездной. А мог ведь и к веганцам попасть. На самом деле чистое везение. И своевременная молитва Богу-идиоту, видимо. «Быстрее!» — велел Макс, открыл глаза. — Да, этих живых мертвецов, — он кивнул на брезентовые свертки, — можно освободить. Теперь уже без разницы. — Конечно, после того, как он их выдал. Теперь дрезину придется оставить. Костян перепрыгнул на прицеп, встал на колени, достал нож. Примерился, где резать. — Только не ошибись сверткам, — сказал Убер негромко. Костян в испуге отдернул руку, хаммер заржал. Скинхэт ни о чем не спрашивал. Когда он передавал фляжку с водой, Макс заметил, что пальцы, обхватывающие помятый металл, без ногтей. Совсем. Просто уродливые розовые обрубки. «Она скучает возле стойки», – запел Убер. Он прикрыл глаза, откинулся на сиденье. «В фартуке с салфеточкой». Макс приложил фляжку к губам, сделал глоток. Дрезина стучала. Под противный скрип металла и негромкий блюз они въезжали в вязкую глухую черноту. «Как конфетка! Что ты здесь забыла, деточка?» В повести использован фрагмент песни «Invitation to the Blues» «Том Уэйтс» — вольный перевод с английского Данила Сергеева. — Что-то ни черта мой голос не подходит для блюзов, — сказал Убер негромко. — Нормально, — Хаммер почесал ухо, сплюнул. — Ари, дальше. Лучи фонарей высвечивали тюбинги, заросшие бурой массой вроде губки. Местами ее было столько, что, казалось, потолок дышит. — Не люблю туннели, — Хаммер поежился. «У меня от них мурашки по спине, и это, отлить все время хочется!» «Так иди и отлей!» — сказал Убер насмешливо. «Не могу! Я когда нервничаю, не получается!» Через полчаса добрались до места. Кррк! Дрезина остановилась. Хаммер спрыгнул на землю и кинулся в темноту. Через несколько мгновений там раздалось бодрое журчание, а по прошествии времени, долгого времени, довольный вздох». «Кайф!» — сказал Хаммер, возвратившись. «Рад за тебя!» — уберхмыкнул. «А чё встали?» «Так это, приехали!» «Куда?» Костян молча поднял фонарик и осветил ржавую металлическую дверь с надписью «ВШ-300». «Служебная. Вход запрещен». «Вентиляционная шахта номер 300. Круглое число. Внутри царил мрак». Хаммер принес из дрезины и зажег карбидную лампу. Трепещущий желтый свет залил помещение. Оно выглядело заброшенным. Когда-то его успели разграбить. Стены ободраны, инструментальные ящики вскрыты. Разруха. Трубы покрыты толстым слоем ржавчины и наростами грязи. Циферблаты с разбитыми стеклами, запыленные. В углу свалены противогазы с хоботами, похожие на кладбище червяков, которым зачем-то перерезали горло. Вообще, после катастрофы такие помещения через одно. Ладно, хоть крыс здесь нет. Или есть. Хаммер разыскал под завалами хлама тайник, начал вытаскивать свертки. Одежда, снаряжение, всего понемногу. Фонари, спички, веревки, ножи, запасные противогазы. Убер оглядел противогаз, наклонил голову, пытаясь прочитать при таком свете маркировку на донышке фильтра. Крякнул. Зачем-то взял фильтр и встряхнул. Внутри брякнуло. Ухмыльнулся. «Пойдем поверху?» – спросил он. «Лучше бы так». Макс покачал головой. Соваться на поверхность?» «Спасибо, на то есть сумасшедшие сталкеры. Психи». «А чё тогда?» Убер почесал лоб, зевнул. «Кстати, жрать-то как охота. Прямо хоть возвращайся к ужину». «Хаммер», — сказал Макс. Фальшивый Мортус кивнул. «Намёк понял, босс. Сейчас сообразим». При виде толстых банок до военной тушенки, белорусской, судя по наклейкам, беглецы оживились. Макс сглотнул, в животе заурчало. Красота и пир! Хаммер воткнул нож в крышку, надавил, по воздуху поплыл невероятный мясной дух. Костян выдал всем алюминиевые ложки. Некоторое время в комнате Вше слышалось только чавканье и скрежет ложек по жести. «Расскажите мне новости», — попросил Макс, орудуя ложкой. «А то я тут совсем одичал. Что в мире нового?» Костя с Хаммером переглянулись. «А ты не слышал, босс?» — Хаммер почесал ухо. «Разогнали тут недавно секту людоедов». «Кого людоедов? Они, короче, людей выводили из метро и там жрали». Макс выловил кусок мяса из банки, закинул в рот, проглотил почти не жуя. «Даже руки трясутся, так нормальной еды хочется!» «Зачем?» Макс облизал ложку. «Вкусно, вкусно, вкусно!» «Что зачем?» «Зачем выводили?» «В самом метро нельзя было жрать!» Хаммер задумался, пожал плечами. «Видимо, на свежем воздухе человечина вкуснее. Не знаю, босс!» «Да и не в том фишка!» «В общем, жрали они себе людей, никого не трогали!» Но тут один суровый мужик, настоящий челябинец, решил, что нефиг людей жрать. Принципиальный. Ну, сходил и разобрался с ними. Тараном его зовут. Может, слышал, босс? «Слышал», – кивнул Макс. «Крутой мужик», – говорят. «А заодно этот типа герой притащил нам ту его хучу новых проблем». Хаммер пересказал байки, что, мол, буровая платформа дрейфовала в море, а теперь пристала к берегу и наладила связь с метро. И народ к ним попер из подземелий. И что там, говорят, еще целый остров на поверхности. Интересная фигня. Теперь надо думать, чего делать с этими на платформе. К ним народ потянулся, все хотят жить в тепле и сытости. У нас тоже несколько человек ушли, просто уходят. «Просыпаешься, а кто-то еще исчез». «Я вот что подумал, босс. Скоро мы будем жить наверху. Все». «Ну-ну», — сказал Макс. «Посмотрим. Новые перспективы. Платформа с технологиями, выход на поверхность. Да, надо подумать. После настоящей сытной еды потянула в сон. «Через 20 минут выступаем», — приказал Макс. «Кто хочет отдохнуть...» Он зевнул с рычанием «Отдыхайте!»